Глава 4. Губрозыск занимал здание старинного купеческого особняка, выходившего узким торцом к улице. Над дверями висела табличка «Губернский уголовный розыск». Неподалеку от входа пустовала коновесь. У дверей стоял скучающий боец Чон с винтовкой. От нечего делать он вертел головой по сторонам. Завидев вылезавшего из коляски Елисеева, Боец напрягся, взял винтовку на изготовку. «Вы по какому вопросу, товарищ?» «Мне бы к начальнику пройти». «Нет его, по делам уехал», сообщил часовой. «А кто за него остался?» «Товарищ Колычев». Елисеев обрадовался. «Тогда я к нему». «Проходите», разрешил боец. Петр толкнул массивную дверь, оказался в длинном и темном коридоре. Доски под его тяжестью заскрипели. На скамейках, установленных вдоль побеленных стен, сидели люди, потерпевшие или те, кого вызвали для допроса. При виде Елисеева все, словно по команде, вскинули головы. «Здравствуйте», – слегка опешив от неожиданного внимания, произнес Елисеев. «Вы к кому?» – спросил его дежурный, сидевший за обшарпанным столом. Петр хотел ответить, но сейчас же зазвонил телефон, и дежурный схватился за трубку. Губрозыск, дежурный по городу Федотов. Говорите адрес. Медленнее, пожалуйста. Воскресенский проспект, дом 3. Все верно. Принято. Отбой. Он бросил взгляд на настенные часы и что-то записал в большой прошнурованной книге. Потом, вспомнив об Елисееве, спохватился. Простите вы к кому, товарищ? К Колычеву. Вторая дверь направо, сказал дежурный и потерял к нему интерес. «Спасибо!» – поблагодарил пётр Колычев сидел в маленькой прокуренной комнатушке с узким зарешеченным окном. Из всей мебели два стола, несколько стульев да несгораемый шкаф, поверх которого лежали пухлые папки. пётр обрадованно приподнялся Колычев. «Здорово, герой!» Елисеев смущенно потолпился. «Брось барышню изображать! Проходи, не стесняйся! Из транспортной уже звонили!» Рассказывали о твоих подвигах. Лихо ты, говорят, Пичугина кончил. Прямо голыми руками, чуть голову не оторвал. Случайно вышло. Я его живьем гада взять хотел, признался Петр. Все равно молодец, не сплоховал. Выходит, не зря я тебя, товарищу Янсену, сватал, горделево произнес Колычев. Многие начальники уголовного розыска по традиции были переведены из ЧК. Не стал исключением из правила, начальник Железнородского губбюро, бывший латышкий стрелок Янсенс. Правда, буква «С» на конце его фамилии постепенно исчезла. И теперь начальника величали чуть короче. Товарищ Янсон. Прежде Елисееву не доводилось с ним сталкиваться лично, но все отзывы были только положительными. В Грузовском заведовал человек ответственный, строгий, но справедливый, вдобавок с неплохим опытом оперативной работы. «А где он?» – поинтересовался Петр и услышал ответ. «Там же, где почти все наши. В клубе. Ленина слушает». «Как Ленина?» – удивился Елисеев. «Он что, в Железнородск приехал? А почему нам никто не сообщал? Это же такое дело! Такое!» – от избытка чувств у него перехватило дыхание. «Шутка ли сам товарищ Ленин в их губернском городе? Да это событие всероссийского, если не сказать мирового масштаба!» Колычев засмеялся. «Но ты, брать схватил. У Ильича и без нас забот хватает. В Москве он работает». «А как же?» Совсем ошалел Петр. «Ларчик просто открывается. Пластинки сегодня привезли с его речью. Наших первыми слушать пригласили», похвастался Колычев. «Мы с тобой завтра пойдем». Товарищ Янсен велел устроить стопроцентный охват. Каждый сотрудник обязан услышать Ильича. «Ты, кстати, как?» «Партийный». «Нет», — мотнул головой Елисеев, «сочувствующий». «Непарядок», — сказал Колычев. Петр виновато потупился. Он подумывал о вступлении в партию, но не решался сделать первый шаг. Быть большевиком — большая ответственность. Честь велика, но великий спрос. Я поговорю с товарищами по партийчейке. Думаю, скоро поставим вопрос по тебе. Нас партийных мало но вместе мы, во, сила!» Колычев сжал ладонь во внушительного размера кулак. «Горы свернем, солнце с неба достанем». Дверь распахнулась, в комнату стремительной походкой ворвался невысокий плотный мужчина, лет сорока с русами, коротко стриженными волосами. На нем был английский френч, обтянутый крест-накрест портупеей и темно-зеленые кавалерийские галифе. Взгляд у мужчины был ясный и решительный. Елисеев при его вытянулся. Вышло это как-то само собой. «Товарищ Янсон», – сразу обратился к нему Кулычев, – «вот обещанное пополнение. Петр Елисеев из уездной милиции». «Елисеев?» – обрадованно воскликнул Янсон. Он протянул руку. «Очень рад». «Спасибо, товарищ Елисеев. Взаимно. Теперь будем работать вместе». Наслышан уже у вас, наслышан. Мало того, что Колычев все уши проружжал, так еще и в клубе только и разговоров, как вы у вокзала отличились. Начальник Губров говорил по-русски беглый, без малейшего акцента. Петр с удовольствием пожал его крепкую руку, невольно отметив широкую, как у молотобойца ладонь. Одно плохо, засветились вы. Теперь вас, как новое лицо в оперативных мероприятиях, будет сложно использовать задумчиво произнес Янсен. «Уголовники нас наперечет знают. Потому и хотел вас, как человека пока неизвестного, к нам выписать. Но ничего, что вышло, то вышло. Будем надеяться, что сильно все же не повеликались. У вас есть где остановиться в городе, хотя бы на первое время?» «К сожалению, нет», честно ответил Елисеев. «Решим вопрос, товарищ Янсен», заверил Кулычев. «Отлично». Тогда сегодня устраивайтесь с помощью товарища Колычева, а с завтрашнего утра запряжу вас, как полноценного работника уголовного розыска. Меня кто-то спрашивал, уточнил он у Колычева. Нет? Тогда до свидания, товарищи. Завтра к 8 часам. Жду всех на планерке. До свидания, товарищ Янсон. Начальник вышел из кабинета. Только после этого Петр сумел немного расслабиться. Как тебе наш начальник? подмигнул Колычев. силён признался Елисеев. «То-то -то братец! Повезло железнодородскому угроз с таким начальником!» Он подошел к сейфу и, открыв массивную дверцу, стал укладывать в него папки с делами. «Собирайся, пойдем», — сказал Колычев, забирая несгораемый шкаф. «Что, вот так сразу?» «А как ты хотел?» Тебе же сказали, что до завтра надо решить вопрос с квартирой. Вот и поспособствую. У себя поселишь. И рад бы, да некуда. У меня семеро по дома. Места приткнуться нет. Но я тебе неплохой вариант подыскал. У Марии Степановны поселишься. Она хоть и шибко верующая. Весь дом в образах, в церкву ходит и все посты соблюдает. Но человек правильный. Двух сыновей воспитала. Оба красковами служат. Геройская, я тебе скажу, тетка. И возьмет за постой недорого. Скучно ей в одиночестве. Сыновья далеко отсюда службу несут. Только в отпуск навещают. А я ее не стесню. Не, за это не переживай. До тебя у Степановны другой наш сотрудник квартировал. Коркин. Только его с треском поперли с губро. Тут Колочев нахмурился. Чувствовалось, что тема Коркина ему неприятна. я значит. И что же натворил этот ваш бывший сотрудник? Не смог сдержать интереса пётр Кулачев вздохнул, однако ответил. «Во-первых, не ваш, а наш». «Извини, наш», — поправился Елисеев. «Во-вторых, связался со всякой шелупонью». Будто не замечая слов Елисеева, продолжал собеседник «Дружбу завел с продажными девками. У нас их маньками кличут. И ладно бы дружбу. Чего ради дела не сделаешь?» Поговаривали, что сам их кому надо подкладывал. Да деньги с бабёнок старик Но вообще раскрываемость у него была. Ого-го! Ценным сотрудником считался. Грамоты имел. Знаешь, сколько эти маньки знают? Раз пять больше нашего. Почитай, все сплетни через них проходят. Так что вот тебе мой совет. Обязательно заведи себе среди манек сексота. Кого? Не понял Елисеев. Секретного сотрудника. Ну, вроде как человечка своего в уголовном мире. Ты ему мелкое послабление, а он тебе сведения Что сам не знает, у других по-тихому выяснит. Хороший сексот в нашем нелегком ремесле на вес золота. Некоторым еще и платить приходится. Из своего кармана, что ли?» Нахмурился пётр «Бывает, что из своего кармана», — признался Колычев. «Нам, конечно, кое-какие фонды отпускают, но тут как с полочкой». Иной раз по несколько месяцев дожидаться приходится. Все, пошли. Степановна Ран ложится. Не хочу будить женщину. Они вышли из Угро и повернули направо, по скверно замощенной улице. Далеко идти, поинтересовался Елисеев. За четверть часа неспешной походкой управимся. У нас город хоть и губернский, да не сказать, что большой. не Москва и не Питер. А сколько народа живет? Да кто ж его считал толком? Тысяч семьдесят, пожалуй, наберется. Да миллион в самой губернии. И на все про все нас дюжина работников в губрозыске. Хоть порвись. Много работы. Да хренища. Скоро на своей шкуре почувствуешь. поскорее бы, честно сказал Елисеев. Они подошли к деревянному домику. Самого что ни на есть деревенского вида. Забора вокруг не было. Мы на месте произнес Колычев. Дорогу запомнил. Да чего тут запоминать? Оно и верно, почти все прямо. Но я так, на всякий пожарный, уточнил. Колычев постучал в незакрытое ставнями окошко. «Степановна, открывай! Дело есть!» В доме кто-то зашевелился, заворочался. Открылась дверь, и на крыльцо вышла укутанная в серый шерстяной поток бабулька. Она прищурила под слеповатые глаза. «Борька, ты что ли?» Только сейчас Елисеев узнал, что его сослуживца зовут Борисом. «Я, Степановна, гляди, какого постояльца к тебе привел!» Похвастался Колычев. «Что ж на пороге стоите? Заходите! Гость в дом, бог в дом!» Колычев подтолкнул Петра локтем, и они зашли внутрь, вслед за старушкой. «Башку береги!» – посоветовал Борис. «Тут притолоки низкие!» Они вошли в избу, освещенную коптящей лампой. «Представишь гостя?» – спросила Степановна. «А то! Прошу любить и жаловать!» – заговорил Борис. «Это наш новый сотрудник. Зовут его Петром, а фамилия Елисеев. Хочет у тебя остановиться». «Я не против, пусть останется. А на сколько?» – снова прищурилась под слеповатым глазом женщина. «Да пока на улицу не попрешь!» – усмехнулся Колычев. «Скажешь мне!» – погрозила пальцем Степановна. Она подозрительно уставилась на Елисеева. «Пьешь?» «Нет, Марь Степановна, тверезвый я», – сказал Петр. «Это хорошо», – обрадовалась женщина. «Я винища на дух не переношу и в доме видеть его не желаю. А если с девками загуляешь, так сюда без моего разрешения не води. Я блудничать не дозволяю». сурово ты, Степановна?» – хохотнул Колычев. Откуда девкам взяться? Только-только товарищ приехал и знакомствами обзавестись не успел. Ничего, дурное дело не хитрое. Тем более, вон какой видный парень. Все девки в городе по нему скоро сохнут, начнут», заявила старушка. «Сколько возьмете с меня за жилье?» спросил Петр. Степановна махнула рукой. «Идь с вас много-то не возьмешь. Знаю я, какие у вас получки» проходи, не стесняйся. Про деньги мы с тобой опосля договоримся. Она указала на фанерную перегородку неподалеку от большой деревенской печки. За ней мой прежний постояле жил Сам угол себя отгородил. Туда заселяйся. Сейчас белье новое постелю. И вещи твои найдем, куда пристроить. Ну все, сказал Колычев. Ты тут располагайся, а я домой побежал. Завтра на службе встретимся. Не забывай, что товарищ Янсен говорил. В восемь утра у нас планерка. Видя взгляд, пояснил. Для несведущих. Это совещание такое, в котором мы планы на весь день обсуждаем. Пока, пётр не проспи. А то у Степановны перины лучше, чем царские. Из кровати вылезать не захочешь. Счастливо, улыбнулся Елисеев. Не просплю. Спасибо за все, Боря. Тебе спасибо. Я перед тобой до гробовой доски в должниках буду. Проехали. Никто никому ничего не должен. Петр проводил товарища и принялся устраиваться в апартаментах. Много ли ему надо? Кровать есть. Табурет на случай прихода гостей имеется. Даже грубо сколоченная тумбочка и та в наличии. Красота. Живи да радуйся. Ты, наверное, голоден, Петя? Заглянула за перегородку Степановна. Есть маленько. Тогда садись за стол, поснедаем. У меня каша на молочке сварена, пироги остались. Сейчас самовар поставлю, посидим, чайку попьем, поговорим. Не волнуйся, тайны выпытывать не собираюсь, засмеялась женщина.